Она вся была в темных, заскорузлых пятнах, и поволокли его в заднюю дверь, там помещалась тюрьма. Ковыряя в зубу, разноглазый дьяк лениво пошел в сопровождении приказного на доклад боярину. Навстречу ему другой дьяк вел в застенок двух кандальников с синими бритыми головами. Тренко долго болел в тюрьме, и за множеством дел о нем как-то забыли, но он, холоп, не забыл ничего. И великим постом, когда сидельцев острожных выводят по милосердию христианскому для сбора милостыни, Тренко в густой толпе на торгу ухитрился скрыться. Через три дня в Красном селе, слобода под Сокольниками, земские ерышки обнаружили на тающем уже снегу совершенно раздетый труп неизвестного человека, который по розыску оказался потом боярским сыном Тарабукиным, Череп его был пробит сзади, убийцу так найти и не удалось. А еще через несколько дней в глухую ночь, в ветер сильный, загорелась богатая усадьба боярина Арапова. Пожар принял громадные размеры, выгорело чуть не пол Москвы а на другое утро после пожара вышел из Москвы по направлению на Владимир и Нижний к Волге щуплый, лохматый, оборванный Человеченка с сумасшедшими глазами. В воровской столице Вывалив шумной пьяной станицей своей степи на берега Дона, Степан решил совсем отделиться от Черкеска, и, выбрав себе между станицами Кагальницкой и Ведерниковской остров, он заложил на нем городок, который назвал Кагальником. Казаки быстро нарыли себе землянок и обнесли все свое поселение валом. Вся голота донская встретила восторженно славного атамана, который был со всеми приветлив и щедр, не то что эти черти зажитошные низовые казаки. И народ шел к нему со всех сторон. В Кагальнике он осел с полутора тысяч человек, а через месяц у него было уже 2700. Первое время довольно были и богатеи, которые судили молодцев перед походом деньгами, оружием и одеждой. Суда вернулась им с богатой лихвой, но потом тревога стала овладевать зажиточным населением Дона все больше и больше, хотя Степан стоял смирно, никого не грабил и задоров ни с кем не делал. Тревожился и воевода царицинский Унковский». Он то и дело посылал довольно безуспешно своих соглядатай в кагальник и доносил в Москву, приказывает Степан своим казакам беспрестанно, чтобы они были готовы, а какая у него дума про то и казаки не ведает, и некоторыми мерами у них воровских казаков мысли доведаться невозможно. Из Москвы пробирались на своих крепких телегах, берегом Дона на Черкаск торговые люди. Дозорные свала пометили их, и зашумел тавр. — Эй, купцы, заворачивай их к голоте! Купцы перепугались. — Заворачивай, — говорят, — пока целы. Скрипучий паром перетянул торговых на остров. Разбили они свои палатки, разложили неживы живы ни мертвы свои товары, голота, еще не успевшая пропить все, что было добыто по персидским берегам, окружила их тесной толпой, и началась бойкая торговля. Купцы здорово расторговались и, возвращаясь степями к Воронежу с пустыми телегами и тугой мошной, хвалили всем встречным торговой бойкой кагальник. И те, забыв о Черкасске, уже сами сворачивали в к голоте или, скорее, их к голоте бывшей, так как пока все казаки щеголяли еще дорогими нарядами, редким оружием и, запустив руки в карман шаровар, позванивали серебролотом и самодовольно подмиговали. Вот они грызутся. Черкасск и Кагальник зорко наблюдали один за другим, но ни тот, ни другой не чувствовали себя достаточно сильным, чтобы идти на разрыв и вражду. Степана связывало еще и то обстоятельство, что там, на низу, оставалась его семья, жена, ребята и брат Фролка. Они были как бы заложниками у богатеев. И чтобы развязать себе руки в этом отношении, Степан поручил одному из своих близких, Ивану Болдырю, вывести оттуда свою семью и доставить ее в кагальник. Конечно, если бы низовые казаки не захотели выпустить семьи Степана то они сумели бы устеречь ее, но хотя и понимали они, что такие заложники очень хороши, они в то же время уже побаивались разгневать бешеного атамана голоты, и посланец благополучно доставил всех в кагальник.